Эпилог. Спустя 5 лет. Мирфиол давненько уже не мог прийти в себя, но на этот раз исключительно от недоверия. Из-за никому не известных событий, случившихся приблизительно 5 лет назад, его прекратила трясти от разных происшествий. Они просто кончились. Пошли по нисходящей от мировой революции до возвращения к доброй старой монархии, обзавёвшейся некими демократическими дополнениями. Как это случилось? А довольно просто и естественно, благодаря тому, что новые хозяева жизни и государственного устройства обнаружили, что им невероятно сложно управлять страной без поддержки системы. Можно, но очень сложно. За полугас выживших федалов пригласили назад Короли снова натянули на голову свои золотые обручи. Всё вернулось на круги своя, почти. Правда, теперь казна государств выделяла куда больше денег на социальные программы. Но как иначе, когда буквально повсюду стоят памятники напоминания о том, что будет, если народ вновь что-нибудь решит. Кроме того, наконец-то на феолы заработали боги. На серьёзные молитвы всегда отвечали. Божественная помощь оказывалась незамедлительно. Никому не приходилось стоять у алтаря часами, а затем слезно жаловаться на судьбу в ближайшей пивной. К отсутствию некоторых технологий все быстро привыкли, переняв опыт некоторых эльфийских государств захолустного типа по разведению и обучению драконов. Правда, это вызывало строжайший запрет на перевозки сала и копченых продуктов, но не бывает добра без худа. Архимаг Бенжиум Магамами, доставив свой пост еще пять лет назад, Внезапно стал очень таинственной и крайне могущественной фигурой на политической арене всего мира. Про него начали ходить слухи, что этот белокурый эльф накрепко общается что с богами, что с князьями Тимы этого мира, а может быть, даже с подводными монстрами. Это на самом деле было правдой, так как бывший ректор Каратца, с которым изначально очень неприятное знакомство с администратором было позже сделано предложением, над которым он не захотел отказываться, как и от жены с кожей голубого цвета, лишённой произволом одной могущественной сущности, одной весьма необычной детали организма. Что касается остальных двух бывших богинь, то после того, как Феол прошёл проверку в высших инстанциях мироздания, их на самом деле отпустили на волю в качестве простых, хоть и довольно богатых смертных, чему они были рады аж до писка. Семейная чета Такаули-старших выгодно инвестировала в бизнесы Ауста-Ламба как большую часть неожиданно свалившихся на них богатств, так и доход с отеля «Калифорния», приобретя статус магнатов верхнего города и весьма влиятельных персон в Нижнем. Что касается младшей, Самары Такаули, то она вместе со своим товарищем и другом Кентара Цукченока смогла вернуть их новому другу Игорю Чела, точнее, кентаврийный облик, После чего успешно вышла замуж. Разумеется, ей пришлось умолчать от будущего супруга сущую мелочь, чтобы была возможность вернуть ему и человеческий облик. Но шиноби, они известны своей молчаливостью. Сам же Кентара, выполнив долг перед верной подругой, отправился в странствия по приобретению гарема, и, как говорят очевидцы, странствует до сих пор, причём далеко не один. Он даже получил прозвище странствующего гаремодержца. Но по жалобам очевидцев стреляют в любого, кто его так назовёт. По администратора тоже было всё хорошо, хоть о нём никто и не мог ничего услышать. Он всё-таки выкрутился, закрыв все свои косяки и вернув историю мира Виол, предполагающую это у русла. Затем, через некоторое время и совсем в другом измерении, нужным сущностям поступила анонимка, которая привела к глобальному всемирному расследованию в ходе которого были пойманы несколько беглых администраторов, сохранивших универсальные ключи доступа к различным мирам. Эти хитрые жулики числились давно погибшими, поэтому с их назначением особо не мудрили, после допроса сделав ложные некрологи истинными. А сам администратор через несколько тысяч лет преподавания в английской школе был повышен до Творца, но стал геем. Надо сказать, Что кобеем пертурбациям в своей жизни, он отнёсся с огромным облегчением. Что касается Мача Крайма, героя, переполомутившего весь мир, того, с кого всё началось, провозвестника смутных времён и прочее, и прочее, то никто не видел ни его самого, ни девушек, что пошли за ним. Адепт великого разрушения исчез в мраке неизвестности, от чего буквально все в мире вздохнули с огромным облегчением. Впрочем, Через 244 года и 3 месяца у некоторых богов возникнут некоторые сомнения, например, куда по пятницам исчезает Сатарис, богиня злой и радости, и откуда у неё появляются засосы. Но никто особо расследовать подобной мелочи не будет, как и интересоваться, куда пропадает некий седьмой клон одного весьма влиятельного и таинственного господина, шествующего над целой половиной одной маленькой тихой но очень дружелюбной страны. Это конец истории о матчекраеме, не настоящем рыцаре с кучей страхов и упрёков, герой без злодея, нигодяя без правил. Как и свойственно таким беспринципным и наглым субъектам, не знающим ни границ, ни правил, ни ответственности, пальшивый герой заслужил своей хитростью, коварством и наглостью самый настоящий счастливый конец. До самой глубокой счастливой старости его окружали, души любили, целовали и многое другое любящие его женщины, дети и внуки. А после того, как этот везучий гад откинул копыта, всё это продолжилось уже в высших чертогах, куда всю семёрку тащила одна хитрая, но очень порядочная богиня. Конец цикла. Над книгой работали. Декламатор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.